Кришна Мурти, я в этом не уверен. Начнем сначала. Мое сознание состоит из всего этого. Мое сознание привыкло к процессу времени. Оно мыслит в понятиях постепенности. Мое сознание — это практика и достижение через практику, то есть время. Мое сознание — это процесс времени. И вот я задаю сознанию... Вопрос. Может ли оно покинуть эти пределы? Можем ли мы, захваченные движением времени, выйти за пределы времени? На этот вопрос сознание ответить не в силах. Сознание не знает. Что он означает? Так как способна мыслить только в пределах времени, и когда ему задают вопрос, может ли закончиться этот процесс, может ли прийти к концу время, оно не в силах дать ответ, не так ли? И вот, поскольку сознание не в силах ответить на этот вопрос, мы говорим, посмотрим, что такое осознание, исследуем возможность того, чтобы осознание вызвало вневременное состояние. Но тем самым мы вводим новые элементы. Что такое осознание? Заключено ли оно в поле времени или находится за его пределами? Что же такое осознание? Существует ли в осознании какой-то выбор, объяснение, оправдание или осуждение? Или наблюдатель, тот, кто выбирает? И если он есть, будет ли это осознанием? Итак, существует ли такое осознание, в котором нет наблюдателя, очевидно, существует? Я осознаю эту лампу. В момент ее осознания мне не нужно делать выбор. Существует ли такое осознание, в котором наблюдатель отсутствует? Но не непрерывное состояние осознания, даже при отсутствии наблюдателя, что опять-таки является ложным утверждением. А. Вот нужное слово. Сварупа. Шуньята. Наблюдатель становится пустым, он отброшен. Кришнамурти. Так нужно ли культивировать осознание, которое подразумевает время? Как проявляется это сознание, в котором нет наблюдателя? Встречаемся ли мы друг с другом? Как возникает это осознание? Является ли оно продуктом времени? Если да, то оно представляет собой часть сознания, в котором существует выбор. Но вы говорите, что осознание – это не выбор, это наблюдение, в котором нет наблюдателя. Так вот, как же ему появиться без вмешательства сознания? Или оно приходит из сознания? Не возникает ли оно из сознания, или оно свободно от сознания? Да, оно свободно от сознания. «П. Я хочу спросить о следующем, не приходит ли оно, когда я задаю вопрос. Что я такое?» «Кришнамурдь. Этот вопрос задавали все последователи традиции. П. Но это существенный вопрос. Когда я по-настоящему пытаюсь исследовать источник самого «я», это один вопрос. Или осознание приходит, когда мы пытаемся обнаружить наблюдателя?» «Кришнамурдь. Нет». В тот момент, когда вы стараетесь это сделать, вы находитесь в поле времени. «П» — это вопрос языка, семантики. Вы можете отбросить все в любой точке. Где наблюдатель? Мы принимаем без доказательств, что наблюдатель есть. Кришнамурти. Начнем медленно. Мы видим, что сознание существует. Любое движение внутри этого поля, всякое движение — Это процесс времени. Оно может пытаться быть или не быть, может стараться покинуть пределы поля, может попробовать что-то изобрести, нечто, существующее вне пределов сознания, и все же остается частью времени. Поэтому я зашел в тупик. П. Я хочу использовать слова, которые вам не принадлежат. Я отбросила все ваши слова. Мне нужны собственные инструменты. Какой элемент внутри меня кажется мне самым сильным и мощным? Это чувство «я». Кришнамурти, то есть прошлое? П. Я не хочу пользоваться вашим языком. Очень интересно не употреблять его. Я говорю, что самый могущий факт — это чувство «я». Возможно ли восприятие этого «я»? f Неверный вопрос. Я скажу вам, почему. Вы спрашиваете... Могу ли я воспринять «я», ну, а это «я» — что иное, как ненасытная жажда опыта?» Кришнамурти. П. Начала с вопроса «что я такое?» «Является ли я действием сознания?» П. «Потому-то я и говорю, давайте посмотрим, давайте проведем исследование.» Кришнамурти. «Когда я спрашиваю себя...» О том, что я такое, является ли этот вопрос центральным фактором сознания? П. Кажется, да. И далее я говорю, дайте мне увидеть это я, найти его, прикоснуться к нему. Кришнамурть, следовательно, вы спрашиваете о том, доступен ли этот центральный фактор чувственному восприятию. Ощутим ли этот центральный фактор, можно ли к нему прикоснуться, почувствовать его вкус, или этот центральный фактор — это я есть нечто, придуманное чувствами? П. Это придет позднее. Сначала я хочу узнать, можно ли к нему прикоснуться. Кришнамурти. Когда я задал вопрос, что я такое, необходимо спросить «кто?». Проводит это исследование. Кто задает этот вопрос? «П». Я не задаю такого вопроса. Когда-то я то и дело задавала его. Я бесконечно обсуждала вопрос об сознании. Я отбрасываю его, ибо вы сказали следующее. «Не принимайте ни одного слова, которое не является вашим собственным». Я начинаю смотреть. Вот это я, которое составляет мое центральное ядро. Можно ли к нему прикоснуться? Я наблюдаю его в поверхностных и в самых глубинных словах своего сознания, в скрытой тьме, и по мере того, как я раскрываю его, внутри появляется какой-то свет. происходит взрыв, какое-то внутреннее расширение. Другой действующий фактор состоит в том, что исключающее становится включающим. До сих пор я была исключающей, а теперь мировое движение вливается в меня. Кришнамурти, мы видим это. П. Я обнаруживаю, что здесь нет ничего доступного прикосновению к восприятию. Воспринять можно только то, Что уже было, то есть проявление «я». Я вижу, что у меня уже была мысль о «я» в действии, но она уже отброшена. Затем я ищу, откуда возникает мысль. Могу ли я обнаружить истоки мысли? Или куда мысль уходит? Могу ли я следовать за ней? Как далеко я способна идти вместе с мыслью? Как долго способна удерживать мысль? Можно ли удерживать мысль? сознании все это ощутимые вещи и я думаю что каждый человек должен вполне их почувствовать.